Глава семнадцатая. Иные методы получения информации. У человека редко возникает желание отбросить собственный смартфон, словно он это ядовитая змея. У Мишки такое желание возникло моментально и было столь острым, что он едва сдержался. Так живо вспомнилось презрительное лицо, яхидные, злобные слова с неприменной издевкой и рекой льющаяся изата. Ложь, которая щедро выдавалась отцу, холод, царящий в том доме, куда Мишка больше так и не вернулся. Мишенька, ты меня слышишь? Прощебетала Ника пристально рассматривая поблескивающий стразиками маникюр. Что ты молчишь? Адрес забыл? Она хохотнула, решив, что вполне удачно пошутила. Да, забыл. Рявкнул Мишка и отключил смартфон. Он с облегчением отодвинул погашший гаджет, и тут его осенило. «Погоди-ка. Это что, она решила к нам приехать? Отца вернуть хочет?» Мишка похолодел. Он видел, как раньше Ника воздействовал на отца. «А вдруг? Ну, вдруг он опять к ней вернется?» «Нет, если бы он видел сцену на улице у отцовского офиса с участием главбуха, то понял бы, что подозрения абсолютно беспочвенны, но Мишка ничего об этом не знал». Людмила напевала забавную песенку про черного кота за углом, собираясь на дачу, и тут узрела чрезвычайно мрачного внука, двигающегося так, словно он тащит на плечах половину Уральского хребта. Миш, что случилось? Людмила осознавала, что вопрос глуп. Ну, понятно, что что-то случилось. Когда от радостного человеку, у которого впереди счастье, майские праздники, за полчаса не остается ничего и из комнаты появляется чрезвычайно мрачный и насупленный подросток, тут уж особо и думать нечего. Нет, все нормально, уныло соврал Мишка. Ага, просто чудесно, как на Титанике. Миш, не пугай меня. Да, правда, все хорошо. Еще менее убедительно закивал Мишка, растягивая губы в лучезарном оскале. Не делай так, а то еще останется на физиономии гримаса. Строго велела Людмила, а потом просто подошла и обняла внuka. Нет, он вроде даже поупирался, не желая перекладывать на бабушку свой ужас, но быстро сдался и выложил проникку. Вот же! Людмила покосилась на невозмутимого Федора и поджала губы, сдержав рвущиеся слова. Нет, про отца можешь не волноваться. Она его вчера случайно заловила на улице, он едва сбежал с помощью своего главбуха. Он мне вечером рассказывал, что теперь будет в офис приходить через боковой вход, потому что такое шоу на глазах благодарной публики ему больше не нужно. Мишка, услышав подробности, тут же повеселил. Глобуху отца классная тетка. — Да, это уж точно. Так что не переживай, никакой власти Ника над ним уже не имеет. — Ну какова наглость-то, а? — Звонит тебе. — Да, она ж не знает адрес дачи. Не приедет? собрался Мишка, а то вот будет. Нет, конечно. Откуда? Людмила спокойно продолжила сборы, а Мишка отправился выгуливать Тима. Смартфон включил, когда уже вернулся, и ему тут же позвонил Пашка. Слушай, ты чего в незонной действий сети? Уже на даче что ли? Да нет, вот одна пакость позвонила, вот я и отключил. Мишка не очень-то любил рассказывать про тот период жизни, но с ПП говорить было легко, так что уже через несколько минут его друзья знали, кто такая Ника. — И что? Ты не дал адрес? — Да ладно. Как ты мог? — Мих, разве мы тебе не говорили, что второго приедем к тетушке? — Нет. — Это с нашей стороны упущение. — Нина? — Да и понятия еще не имеет. Чего ее грузить-то раньше времени? Она сейчас занята. Вот выйдем тогда и наберем. — Наверное. Приехали бы и так бы развлеклись классно, а ты взял и обломал. — Ну, ничего-ничего. Мы на всякий случай противомерзающий наборчик прихватим. Хихикал Пашка. — Она Нину может расстроить? — Нина, да ты чего? Неужели что думаешь, что мы кому-то позволим расстроить тетушку? — Не-е-е, Поля, покой расширенный состав набора. Мало ли, вдруг получится совместить приятное с пользительным. Святую обязанность по защите теть Нины и развлекательное шоу. Мишка только пофыркал, насмешливо посочувствовал друзьям, лишившимся развлечения. «Вот экстремалы. По мне, так с коброй приятнее общаться, чем с этой самой Никой». Он покрутил головой, закончив разговор. Но настроение уже вернулось в свой правильно предпраздничный настрой. И даже воспоминание о Нике никак не расстроило, став беззубым и нестрашным. Ника раздосадованно шипела довольно долго. но сообразив, что данный источник информации не оправдал возложенных на него надежд, пошла иным путем. Практически в любой компании можно найти такого человека, всегда всем недовольного. Они бывают громкими и отважно возмущаются уровнем зарплат, скудным меню обеда, бесплатно предоставляемого организации, малой площадью курилок, недостатком понимания со стороны руководства, поголовно вредными коллегами женского пола, занудством коллег мужского пола. Короче, всем, буквально всем, на что падает их придирчивый взор. А еще бывают тихие недовольчики, такие бурчат на весь белый свет активно, но почти незаметно про себя или тихо-тихо под нос, щедро выплёскивают свое настроение в соцсетях и часто, провожая добрыми словами спины тех, с кем работает. Именно такого типа работавшего в компании Владимира и припомнил Ника. Вот кого я спрошу. И он мне ответит. Володь, он терпеть не может, считает буржуем и выскочкой. Помню, как он ворчал в машине, когда думал, что я в наушниках его не слышу. И на меня этот тип засматривался, я точно видела. Так что, как миленький, все расскажет. Настя шла домой из школы в самом расчудеснейшем настроении и практически в припрыжку. Нет, ну в самом деле, это ж почти настоящие каникулы. Мама работать не будет, зато будет с Настей и Тусей. А в пять они едут к бабушке и деду, и это уже просто мечта. Отца, поджидающего ее у подъезда, она заметила издалека и насторожилась. Он не появлялся довольно давно, даже не звонил, а вот сейчас стоит и явно нетерпеливо ее поджидает. Зачем? Николай Александрович Понев и правда ждал с нетерпением. Да что же за капуша-то? Где она? сердился он. Небось, опять нахватало троек и едва тащится нога за ногу домой. Дочь против ожидания шагала бодро, чуть не прыгала, но, заметив его, шаг замедлила. — Настя, иди скорее! — замахал рукой Понев, демонстративно поглядывая на часы. — Пап, привет! — Я не люблю это слово! — строго остановил дочь Понев. — Надо как говорить? — Здравствуйте! — Здравствуйте! выдавила Настя, которая ничего плохого в привите не видела. «Здравствуй, папа!» — наставительно произнес Понюх. Настя послушно повторила, невесело кивая. «Так, сейчас мы поедем к бабушке, и там ты познакомишься с одним человеком». «Пап, мне нужно домой». Настя хотелось в туалет попить, поесть, переодеться. А главное, ее прямо у двери ждала Туся. Настя точно знала, что когда они с мамой уходили, Туся прыгала на стульчик у вешалки, сворачивалась там к черным комочкам и ждала. А потом, насколько папа собирается ее забрать? Им же скоро нужно ехать. Настя, это что еще за возражение? Поняв, повысил голос. Обычно этого было достаточно для того, чтобы дочь становилась полностью управляемой. Пап, мне нужно в туалет. Настя решила, что проще всего высказать самую понятную причину. А, ну ладно, тогда давай быстро, чтобы через пять минут была здесь. Настя вихрем влетела в подъезд, подпрыгивая от нетерпения, дождалась лифта и схватилась за смартфон. Мам, папа приехал, он хочет, чтобы я с ним отправилась к бабушке и там с кем-то познакомилась. Настя вовсе не боялась ехать с отцом, просто знала, что должна маме отзвониться, что пришла из школы и что пошла гулять с Тусей, а потом как же быть с их планами? Вдруг мама уже придет, а ее дома нет. С кем это еще? Ты где? Дома уже? В туалет попросилась. Прекрасно. Вот и будет дома. Я сейчас ему позвоню и уточню, чего он хочет. Звонок бывшей жены по него раздосадовал. Настя тебе позвонила и доложила? Понятно. Вы же успели настроить дочь против меня, да? Поняв. У нас с тобой письменное соглашение есть. Ты помнишь? Там прописано, что если ты хочешь ребенка забрать... То меня об этом ставишь в известность заранее, заранее, а не так, как ты сейчас делаешь. И с кем ты хочешь ее познакомить? Ирина, я абсолютно разочарован в Настином воспитании. Ты что, заставила ее передавать тебе все наши разговоры? Так у вас и разговоров-то нет. Ты с зимы не появлялся. А у нас с Настей планы, поездка. И да, ты ответил на вопрос. Но если тебе интересно. то у меня есть невеста, и я хотел Настю ей представить. Надул Сапоньев, словно Ирина могла его видеть. Да, мне интересно все, что связано с моей дочерью. И ты, как мне кажется, должен был поставить меня в известность. Нет, не о том, что женишься, мне это безразлично, а о том, что Настя должна сегодня прибыть на аудиенцию. Они перепирались некоторое время. Причем Поньев упирал на то, что он добросовестно выплачивает элементы и даже не требует отчета, куда именно жена тратит его деньги. Слушай, я на работе и занята. Как всегда, съязвил Николай Александрович. В пять я уезжаю с Настей к родителям. Приедем десятого. Потом договоришься, когда ты сможешь с ней встретиться. В пять? Да не смеши! Для того, чтобы в пять куда-то поехать, ты должна уже из своего дурацкого офиса выбегать. издевательски произнёс, поняв: "Коленька, я работаю в пяти минутах ходьбы от дома. Если ты не прекратишь меня доставать, я сейчас приду, возьму ракетку, которую ты Насте дарил, и и употреблю её на благое дело. Понял? Коленька понял, разочарованно что-то забухтел, но не посмел возражать, зная, что Ирина в подобном настроении способна намного, даже на озвученный план действий. Зато вернувшись домой без Насти... Он выдержал весьма неприятный разговор. Коля, ты почему не привез ребенка? Его матушка гневно подняла брови, узрев на пороге квартиры собственного сына в полном и фатальном одиночестве. Ты понимаешь, что Ларочка ее ждет. На пороге гостиной тут же нарисовалась Ларочка с таким выражением лица, что поняв, внутренне поежился. Николай, где же твоя дочь? Густой и низкий голос Ларисы был создан, чтобы повелевать мужчинами, армиями и армадами. Только вот почему-то ни армии, ни армад в распоряжении этой особы не оказалось, да и мужчины как-то не стремились задерживаться. Если бы Лариса могла посмотреть на себя со стороны, то увидела бы, что далеко не всем представителям сильного пола нравится, когда ими с порога начинают командовать в лучших традициях рабовладельческого строя. что едкие, пусть даже и отчасти справедливые замечания о внешности, манерах, заработке, семье и друзьях, не всегда уместны, а частенько и вовсе недопустимы. Что даже наличие у Ларисы некоторого количества денег и бизнеса не дает ей права распоряжаться жизнью окружающих так, словно она купила их в магазине в личную собственность. В двадцать лет Ларисе не приходило в голову несколько смягчить свой характер, манеры и язык. А родители ее только поддерживали. поверяя, что эти негодяи тебе попросту недостойны. В двадцать пять природные характерные качества только развились и стали еще более трудно переносимы. В тридцать к ней мужчины уже попросту не подходили. Видимо, срабатывала некая встроенная в инстинкт самосохранения опция под названием датчик приближения к самке богомола. В тридцать два она сочла, что родители, конечно, правы и все мужики негодяи, но она даже хоть какого-то негодяичка завести. Хотя бы для поддержания рода. Негодяйчики разбегались от нее, как встревоженные тараканы, справедливо рассудив, что такая женщина попросту опасна для здоровья, психики и надежды дожить до старости. Ухаживать за ней решился только чрезвычайно мутный тип, которого она немедленно разоблачила как Альфонса и вышвырнула из ресторана, не дрогнувшей рукой, предварительно заставив оплатить счет. Опасливое восхищение официантов было единственным приятным воспоминанием от неудавшегося романа. И тут мама заявила, что нашла то, что им нужно. Есть всего один недостаток: он разведён и имеет дочь. Доложила она Ларочке. Дочь? Лариса презрительно вскинула брови. Это ерунда. С ним я расправлюсь запросто. Разумеется. «Только прошу тебя, счастье мое, умоляю, не спугни его сразу. Ну, он такой не очень видный, зато не негодяй, управляемый и надежный». Она познакомилась с матушкой кандидата, которая чрезвычайно импонировала то, что ее сыном интересуется не какая-то нищая Ирина с одной единственной квартиркой в Москве, а целая бизнесменша, а потом добралась и до самого Понева. Но внешность так себе. Ларочка вняла мольбе матери и с трудом удержалась от безжалостного препарирования внешнего вида объекта. Ладно, это дело поправимое. Поженимся и как миленький пойдет фитнес-клуб. Прикус тоже не идеальный, стрижка, короче, есть что исправить. Пони в понятиях не имел, что его собирают исправить. Но стал подозревать, что его непогрешимая и мудрейшая матушка несколько ошиблась, когда рекомендовала Ларису как нужную, милую женщину, достойную тебя и с деньгами. Нет, деньги-то были, но вот все остальное. Впрочем, мнение Поньева в расчет уже не принималось. Поздняк мятаться, сказал бы любой здравомыслящий человек Поньеву, но таковых рядом не казалось. и он все пребывал в уверенности, что это он что-то решает в их с Ларисой отношениях. Этот факт печально свидетельствовал о том, насколько у Николая Александровича была плохо развита наблюдательность во всем, что не касалось недостатков его дочери. — Поняв, почему ты не привез свою дочь?、Э — Э-э, Ирина не разрешила. — Что? Да как она посмела?、Э — Э-э, они куда-то скоро едут. Она не против, просто сказала, надо было предупредить заранее. Мямлил Понев. — То есть твои планы для нее ерунда? — Так. Грозно прищурилась Лариса, активно поддерживаемая на заднем плане матушкой Понева. — Не мешайте мне, я с Николаем разговариваю, а не с вами. Рявкнула она на эту непрошенную группу поддержки, и несгибаемая Понева старшая покорно замолчала.